Глава одиннадцатая. Новые версии. Когда Амалия и Луиза, наконец, вышли от следователя, день уже клонялся к вечеру. Посмотрев на часы, баронесса фон Корф поняла, что они как раз успеют на обратный поезд в Петербург, который приходит не слишком поздно. — А адрес доктора Гостинцева у нас есть, — сказала Амалия вслух. — Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он сказал нам что-либо, помимо того, что уже сообщил господин Корсин, — Что же касается господина Фиалковского, тут она заметила, что Луиза шатается, и подхватила её под локоть. Вам дурно? Нет, я мне только надо немного посидеть, пролепетала Луиза. Поблизости не было скамеек, только какая-то невысокая тумба, но выбирать не приходилось. Присев, Луиза знакомым жестом стиснула сумочку и некоторое время молчала, не поднимая головы. На её бледные щёки мало-помалу возвращался румянец. Сколько же я вам причиняю хлопот, прошептала она. Амали немного устыдилась. Самана воспринимала эту историю как приключение, которое позволяло ей погрузиться в прошлое и открыть для себя какие-то новые грани характера в своих родных, но для Луиза де Лором речь шла совсем об ином. Это был без всяких преувлечений вопрос жизни и смерти. тяжесть которого она недооценила, и который, судя по всему, оказался ей не по силам. Тут Амалия поневоле вспомнила слова дяди, брошенные им в порыве раздражения, что не следует искать правду тому, кто не может выдержать ее последствий, и рассердилась на себя еще больше, именно потому что вспомнила в такой момент этого никчемного эгоиста, этого праздного по весу. Хорошо ему было умничать, ему — которого никогда не заботил никто, кроме его собственной персоны. Я позову извозчика, сказала Амалия вслух, чтобы он отвёз нас на вокзал. В поезде, который вёз их обратно в Петербург, Баронесса фон Корф какое-то время удавалось отвлечь свою спутницу беседой о более или менее приятных предметах, но Амалия была умна и отлично понимала, что она могла говорить что угодно. Луиза всё равно не переставала бы думать о том, что привело её в Россию, и когда все темы были исчерпаны, по неволе пришлось вернуться к тому, что занимало мадемуазель де Лорм больше всего. Скажите, что бы вы сделали на моём месте? неожиданно спросила она, и в её голосе прозвенела странная нотка, похожая на мольбу. Ответ напрашивавшийся сам собой: но я не на вашем месте. показался бы в такой ситуации слишком бестактным. И Амали решила не упоминать о том, что было понятно без любых слов. Что вы имеете в виду? на всякий случай уточнила она. Всё, Луиза сделала жест рукой, словно охватывая им то, что присутствовало в её мыслях. Если даже следователь не смог сказать, ведь идти к месье Феалковскому бесполезно, не так ли? Раз уж он взял деньги от моего отца, И родственников этой ни один у Шонта -то мне точно ничего не скажут. Вы хотите вернуться домой? спросила Амали напрямую. Нет, с какой-то болезненной гримасой ответила девушка. Я хотела бы вернуться на 3 месяца назад, чтобы в моей жизни ничего этого не было. Она перевела дыхание и быстро продолжала. У меня такое чувство, словно я попала в болото. И увезаю в нём всё глубже и глубже, и что бы я ни делала, мне из него не выбраться. Я до последнего надеялась, что это не правда, что отец не бросил тело моей матери в лесу, как по её щекам текли слёзы, но он оставил её во враге. Он сделал это, а ведь я знаю, я точно знаю, что она любила его больше жизни. Чего же тогда стоит любовь, если за неё платят вот так? выразив словами то, что очевидно мучило её больше всего, она сконфужено покосилась на Амалию, завозилась, вытащила из сумочки платок и стала вытирать им слёзы. Баронаса фон Корф молчала, глядя в окно на пролетающие мимо телеграфные столбы. На проводах сидели птицы, стрижи, легалки. Амалия не успела разобрать, потому что поезд уже пронёсся мимо. На вокзале спутницы попрощались Луиза отправилась к себе в гостиницу, а Амалия вернулась домой. Муж был недоволен её поездкой и даже не стал это выскрывать. Если в обществе станет известно, чем ты занимаешься, и зачем, скажи на милость, ворошить эту старую историю? Думаю, что всё кончено, довольно сухо ответила Амалия, которая стал утомлять тон Александра. Тон этот подразумевал, что она занимается чем-то крайне сомнительным. что достойно всяческого осуждения, в то время как Баронас фон Курф вовсе так не считала. Следователь Курсин добросовестно вёл дело, но даже он не может с уверенностью сказать, кто именно убил Луизу Леман. У меня возникло впечатление, что её дочь готова смириться с тем, что она никогда не узнает правды. Полагаю, скоро она вернётся домой во Францию. Ей вообще не следовало приезжать сюда. — хладнокровно заметил Александр. — На что, скажи на милость, она могла рассчитывать по прошествии двадцати лет? Тут Амалия поймала себя на мысли, что не прочь возразить ему, хотя по существу она была с ним согласна, и ее выводило из себя, что Сергей Петрович Макроусов, который увез тело убитой женщины из башни и бросил в овраги, остался безнаказанным, потому что деньги позволили ему найти козла отпущения, который согласился взять вину на себя. Что касается надежды Кочубей, которая то ли убила Луизу Лемон, то ли присутствовала при ее убийстве, то Амаля вовсе не склонна была считать, что ее настигло возмездие, раз в конце концов она оказалась в клинике для душевнобольных. А если бы она не сошла с ума, и потом, до клиники, она преспокойно жила в чужой стране, в которой скрылась от своего прошлого, Очаровал известный драматург и женил его на себе. Что-то было совсем не похоже на то, что она мучится раскаянием. На следующий день Амали отправилась на Невский проспект и застала там невиданную картину. Дядяшка Казимир, который обычно находил тысячу предлогов для того, чтобы ничего не делать, собственноручно укладывал свои вещи, готовясь к переезду на Английскую набережную. Дядя только и могла вымолвить Амалия: "А вы в случае мне заболели? Хочешь, чтобы что-то было сделано наилучшим образом? Сделай это сам", парировал негодный дядешка, захлопывая чемодан. Лицо Казимира горело воодушевлением, глаза блестели. Человек неискушённый мог в этом мгновении принять его за поэта или во всяком случае за тонко одарённую натуру. Но Амалия знала цену своему родичу и надулась. Как съездили в Выборг, спросила мать. Амалия вкратце обрисовала ситуацию и объяснила, что Луиза, кажется, близка к тому, чтобы отказаться от дальнейших поисков. Вот всё, как я и говорил. Не пременил торжествующе встрять гадкий Казимирчик. Как по-вашему, что всё-таки произошло тогда в башне? Не удержалась Амалия. А что там могло произойти? — пожал плечами дядюшка. Луиза Лемон застала любовников и набросилась на свою соперницу. Та стала защищаться. Я могу поверить, что Надежда Кочубей была вынуждена защищаться. И в это мгновение ей под руку попался какой-нибудь нож, который, допустим, лежал на столе. Но все же, как она успела нанести ни один, ни два, ни три, а целых четырнадцать ударов, и Сергей Петрович не вмешался... Ну, может, он не мог ничего поделать, предположила Аделаида Станиславовна. К примеру, Луиза ещё до того, чтокну его чем-нибудь по голове, он на время потерял сознание. Она, надежда испугалась и стала защищаться всерьёз и переборщила. Амалия промолчала. В той версии, наконец промолвила она, которую представил суду Егор Домолежанка, он уверял, что заманил Луизу в башню нарочно. И что? спросил Казимир. А то, что эту версию ему мог внушить только Макраусов, может быть, она отражает истинное положение вещей. Только самому Макраусову не было смысла заманивать куда-то Луизу, когда он в любой момент мог избавиться от неё, даже не прибегая к крайним мерам. Значит, Луизу в башню могла заманить только Надежда. И что же там произошло? Заинтересовалась Аделаида Станиславовна. Допустим, у Надежды и Макраусова было свидание в 7 часов. Она даёт сопернице понять, что встреча назначена раньше, и, так сказать, устраивает засаду. Луиза прибегает в башню, вся взвинченная, и Надежда убивает её. Позже появляется Макраусов, и его ставят перед фактом. Само собой, Надежда рассказывает ему сказку о том, как на неё напала злая соперница, и она вынуждена была защищать свою жизнь, а ещё напоминает о том, что ждёт от него ребёнка. И Макраусу не остаётся ничего, как вывести тело Луизы, что он и делает крайне неумело, просто потому, что он был совершенно не готов к подобному повороту событий. Господи, как мне это надоело, вырвалось у Казимира. На кой чёрт прошу прощения, но какой толк От всех этих предположений, кто бы ни убил Луизу Лэмон, она мертва, а правда известна только двоим, и они ни за что её не скажут. Пора, по-моему, остановиться на этом и признать, что можно строить какие угодно версии, доказательств всё равно нет и не будет. Феземир, ну не будь ты таким суровым, воскликнула Аделаида Станиславовна. Я всё-таки думаю, что Луизу Лэмон убила женщина. К конца концов не просто же так надежда сошла с ума, хоть и избежала от своего преступления за три девять земель. Мы с вами не были в этой проклятой башне, когда там всё разыгралось, парировал её брат. Если Луиза всё-таки застукала любовников, откуда нам знать, что она могла сказать в порыве злости? Язык у неё был ещё тот, а женщина от ярости и разочарования может много чего наговорить. Думаешь, А она сказала Сергею Петровичу нечто такое, что он, не помня себя, схватился за нож. С интересом спросила Аделаида: "Почему бы и нет? И 14 раз ударил свою любовницу ножом?" Подола голос Амалия: "А откуда мы знаем, сколько раз её ударили?" Пожал плечами Казимир: "Я не о том, что доктор Гастинцев насчитал на теле 14 ран, а о том, сколько их было на самом деле". Что если хватило только одного удара, чтобы убить её, а остальные нанесли уже потом, мёртвой, чтобы запутать следы. И в самом деле, сообразила Малия: мы постоянно натыкаемся на эти 14 ударов, которые плохо поддаются логическому объяснению. А что если был только один удар? Хотя, наверное, это не упрощает ситуацию, потому что Луиза могла получить его в схватке с ненавистной соперницей или от Сергея Петровича, которого вывели из себя упрёки любовницы. Дверь растворилась, вошла горничная и подала Долоиде Станиславне визитную карточку на французском языке. Пришёл господин Макраусов, который убедительно просит его принять. Он уверяет, что у него срочное дело, о котором вам известно не хуже, чем ему.